После просторных мылен в бане показалось тесно, душно и темно. Париться Лисане не хотелось, поэтому она распахнула дверь, плеснула в уши от воды и стала шарить по осклизлым лавкам, ища мыльный корень. Молодшая Покуда все возилась в предбаннике, раздеваясь да расплетая косу. Вот скрипнули мокрые половицы под легкими шагами, и сзади раздалось громкое «Ой!» Стояна вошла в баню и теперь с неприкрытым ужасом смотрела на сестру. «Чего ты?» — обернулась Лисана. Стёжка подошла. Кончиками подрагивающих пальцев нерешительно коснулась уродливого шрама на спине старшей. «Да не бойся», — мягко сказала обережница. «Зажила уж, давно не болит». Это мне упырь на память оставил, чтобы навек запомнила. Нежить и спину казать нельзя. «Как же вытерпела ты!» В синих глазах, обрамленных длинными ресницами, заблестели слезы. «От такого не умирают», — пожала плечами сестра и начала намыливать стриженную голову. «Давай помогу», — сунулась Стояна. «Не надо», — отстранила старшая. «Я уж сама привыкла». Стёжка покорно отступила, прижав руки к высокой полной груди. У Лисана сжалось сердце. «Какая красивая! Стройная, юная, нежная! А волосы! Тяжелой волной до самых колен!» Старшая Юрдоновна опустила голову в ушат с водой, стараясь заглушить внезапно проснувшуюся в сердце тоску. А стояна смущенно натирала мыльным корнем лыковое мочало, стараясь глядеть в сторону. Дичилась под жарой, словно переярок сестры, и того, как при малейшем движении двигались на ее теле мышцы, похожие на ремни. Вроде была Лисана девкой, с грудью и бедрами, да только ничего от девки, кроме естества, не имело будто. От такой, пожалуй, стрела Как от камня отскочит И нож соскользнет, не поранив Подумала так стояно Но тут же усовестилась Краем глаза глядя на рубцы Старых ран Да еще размышляла меньшая О том, что вот сейчас Намоются они, сестрица вновь Облачится в порты и рубаху Мужскую Как за ворота с ней показаться Срам-то какой И снова стыд затопил душу